«Химера». Я все-таки позвонила Егенееву. Возвращаться домой не хотелось. Обродить одной по улицам, что может быть скучнее. Егенеев, как мне показалось, обрадовался. Хотелось бы, чтобы эта радость предназначалась не Химере с ее маской, дрессированными ужимками и тщательно подобранными нарядами, а мне, Оксане. Странно. Но до этого момента я верила, что я, Оксана, и я, Химера, понятия равнозначные. А на самом деле, на самом деле Химера была прекрасной, таинственной и недоступной. Аронов постарался, а Оксана — никому не нужный И Генеев подарил белую розу на толстом колючем стебле. А я не могла делаться от мысли, что цветок предназначался ей, Химере, что в мою сторону Генеев и не глянул бы. «Что-то случилось?» — спросил он. Ты сегодня не такая, а я вообще не такая. Хотела сказать, не такая, как ты себе придумал, но промолчала. кончере ведь не виноват, что у меня вдруг раздвоение личности началось. Лучше вообще тему сменить. Слушай, а как тебя называют? Ну, Владимир, Володя или Дима. А Александр, Саша. А Кончери как? Никак, наверное. Он смутился. Верка называет Кеном или Эриком, но мне не нравится. А на работе уж не знаю, почему Николаем. Хотя чаще по фамилии. Неудачное у меня имя. Аронов считает, что имя человека определяет судьбу. К тому же терпеть не может всяких машт Оль Татьян. Если уж берет на работу девушку с обычным именем, то требует, чтобы под псевдонимом работала. Иначе никак. У каждого свои тараканы. Что? Ну, поговорка такая есть, что... Знаю, недавно слышала от от одного человека. Как расследование? Продвигается. Туманно ответил Игениев. То ли он был настолько профессионалом, что не желал делиться информацией даже со мной, то ли просто сказать было нечего. Да и разговор сегодня как-то не клеился. Кончери Коля думал о чем-то своем. Я тихо страдала от чувства неполноценности. А тут еще погода испортилась. Расшелившийся ветер норовил забраться под пальто. Колючие снежинки царапали кожу, а подошвы модных ботинок скользили по ледяной корке. И гнив, как истинный джентльмен, предложил даме руку. Но о продолжении прогулки и речи быть не могло. «Зайдешь?» – предложила я, добравшись наконец до дома. И гнив согласился. Запоздала, кольнула мысль о встрече с Иваном, который вроде бы как числился в официальных урхажерах. Но потом я подумала, какого черта мне продолжать этот фарс? Перед кем? Перед Шеревом, который так знает, что наши с ним высокие отношения – сказка для репортеров? Перед Эгинеевым, который этого не знает и будет страдать, хотя совершенно подобного обращения не заслуживает? Кажется, подобная мысль пришла в голову Эгинееву. А это удобно? Он смотрел на дверь квартиры так, будто за ней скрывался по меньшей мере огнедышащий дракон. Смешно. Мне никто никогда не ревновал. Славка не в счет. Потому как ревновал не меня, а свой устоявшийся образ жизни. Удобно. С Иваном познакомишься, если, конечно, он дома. Что-то не тянет знакомиться. Иван классный, вот увидишь. А вообще это все выдумка, что у нас с ним роман. Аронов решил, что так меня легче будет раскрутить, понимаешь? Иван ведь знаменитость. К тому же женатая. Отсюда интерес к нему и ко мне заодно. Реклама. На самом деле отношения у нас чисто платонические. Но это секрет. Большой секрет для маленькой, для маленькой такой компании. Пробурчал Агинеев. Не могу понять, поверил он мне или нет. Хотя его проблемы. Я-то правду сказала. Дверь была открыта. Ну да, Иван же у нас ничего не боится. Да и квартира чужая. Пусть грабят. Ксана домой вернулась. Он, будто ничего не произошло, валялся на диване с бутылкой в обнимку. Понимаю, игра в алкоголиков продолжается. Кого это ты привела? Не боишься, что Аронов ругаться станет? Наш Никуша гостей не любит. Ладно, ладно, не надо мне взглядом дырявить. Уже умолкаю и удаляюсь. «Куда?» «Дела, милая, дела. Но ты не скучай. Я обязательно вернусь. Как погода?» Вопрос адресовался Егенееву, и тот вежливо ответил. «Холодно?» «Плохо. Ненавижу холод. Еще самолеты. Все, не скучайте, ведите себя хорошо, скоро вернусь». Все-таки он был хорошим парнем, Иван Шерев. Готова поклясться, что не было у него никаких дел. И ушел он лишь потому, чтобы не ставить меня в неловкое положение. А разговор снова не ладился. Я смотрела на Генеева и, о... и думала о Аронове, которому совершенно точно не понравится моя самодеятельность. Из не к станет не потому, что кончерий из милиции, а потому, что я раскрыла великие ароновские тайны постороннему человеку. «Значит, обман?» Эгениев первым нарушил затянувшееся молчание. «Что?» «Ваша любовь, про которую все газеты пишут, это обман?» «Да». «Это подло». «Почему?» «Просто, ну, люди же верят в одно, а на самом деле это неправда». «Я не знаю, как объяснить, но это подло». Эгениев был категоричен. Он хмурился, вздыхал и с несчастным видом оглядывался по сторонам. Обстановка раздражает. Ну да, к ней нужно привыкнуть. Впрочем, удобный момент сменить тему. Разговаривать о квартире безопаснее, чем о наших с Иваном отношениях. Странная у меня квартира, правда? Не то слово. Генев улыбнулся. А улыбка ему идет. Надо сказать, но как-то неудобно. Мрачно здесь как... В склепе, подсказала я. Ну, почти. Я вообще-то не то хотел сказать, но подходит. Аронов старался. Снова молчание. Будто затронули тему, одинаково болезненную для меня и для Егенеева. Аронов, Аронов, Аронов. Куда ни плюнь всюду, Аронов. Моё лицо, моя квартира, моя работа, мой предполагаемый любовник. За все это следует благодарить Ник-Ника. Только что-то не хочется. За три с половиной года до Франция восстанавливалась после войны медленно и мучительно. Разруха, смерть и воспоминания не желали отступать. Пожалуй, тяжелее всего было именно с воспоминаниями. Именно воспоминания диктовали моду. Шик, блеск, музыка, веселье, все что угодно, лишь бы забыть. А эта свадьба была самой шикарной, самой блестящей, самой странной свадьбой года 1919 -го. Репортеры, фотографы и даже специально нанятый кинооператор старались запечатлеть торжество в мельчайших деталях. Почти тысяча приглашенных. Два оркестра, семь поваров, вино, шампанское, коньяк и сигары, бриллианты и жемчуга. Невообразимо дорогие наряды и модные прически. Все, что угодно, лишь бы оградить себя от болезненного прошлого. На этой свадьбе не было места тяжелым воспоминаниям. Зато хватало места для разговоров. О, какие это были разговоры! Неизвестно, что вызывало больше удивление. Возраст жениха, красота невесты или сам факт свадьбы. Аллан пье славился своими миллионами и скверным характером. а невесте же никто прежде не слышал. Адет. Какое претензиозное имя. Адет Адетти. Это уже почти на грани пошлости. Впрочем, никто из присутствующих не рискнул бы проявить невежливость по отношению к невесте Алана Дембье. Старик злопамятен. Сегодня ты недостаточно искренне улыбнешься его новоявленной супруге, а завтра окажешься на улице, потому что банк в срочном порядке отзовет выданный ранее кредит, где сорвется выгодный контракт, Или подведет ранний ненадежный паря-трядчик. Салоном Демпье шутки плохи. Наверняка какая-нибудь выскочка с окраин. Нищая танцовщица или даже официантка. Остервенила шептала леди в модном платье, прикрывая лицо веером. Не удивлюсь, если она не француженка. Конечно, не француженка, отвечала подруга умудряясь при этом сохранить приличествующий случай выражения лица. Веер костяной бабочкой трепетал в руке, и маленькая сумочка на плече подрагивала в такт движением. «Сербка или полька? Посмотри, какая широкая кость. А вот увидишь, года не пройдет, как она растеряет свою хваленную красоту. А это имя – Одет. Через А. Все знают, что одет пишется через О. Я так и написала. «Дорогой одет, а она, представь себе, поправила при всех. «Боже мой, какой позор! Ужасно! Кошмар!» Сержу надоело слушать, и, стараясь не привлекать внимание, он отошел в сторону. Впрочем, можно было не стараться. Дамы были слишком заняты беседой, чтобы обращать внимание на кого-то еще. Здесь все были заняты едой и сплетнями. Вернее, сплетнями и едой. Сплетни и суфле из креветок. Сплетни и тюрбо в томатном соусе по-провансальски. Сплетни и жареный гусь с маринованным луком в красном вине. Сплетни, сплетни, сплетни. У Сержа голова разламывалась от бесконечных разговоров. Выверено милых улыбок, любопытных взглядов и духов. Этой весной дамы отдавали предпочтение сладким ароматам. А еще длинным ниткам жемчуга камеем и атласным лентам для волос. Ну, а слухи были в моде всегда. Ада, ада, адочка. Да чего же она хороша в этом наряде? Нимфа, афродита, рожденная с пены венецианского кружева, сотканная из солнечного света, летнего ветра и речного жемчуга. Она и здесь сумела привлечь внимание. Почти у всех приглашенных дам – Жемчуг крупный, тщательно подобранный по форме и цвету. А у Адет – речной. Этакий милый изъян в совершенном облике невесты. Впрочем, у Адет нет изъянов. «Вы брат невесты?» Милое создание с глазами оленей, тщательно нарисованным карминовым ртом, старательно улыбалось. Личко-сердечко, губы-сердечко, тонюсенькие ниточки брови и два розовых пятна румяна. Девочка изо всех сил старалась быть красивой. «Вы, брат, мадам Адет?» Повторила она вопрос. «Да?» От девушки пахло цветочным мылом, духами и самую капельку потом. Запах Адет у Сержа нравился, а эта смесь раздражала, как и сама девушка. «Замечательно!» Незнакомка твердо вознамерилась продолжить беседу. «Вы, наверное, очень рады за сестру? Ей повезло!» «Какая чудесная пара!» Серж обернулся. «Пара?» Жених, дрожащий рукой, режет торт. Он похож на уродливого карлика, по недоразумению обряженного с безвкусный, но очень дорогой костюм. Круглый череп блестит, словно натертый воском паркет. Кустистые брови срослись над переносицей в одну седую линию. Горбатый нос с колой нависает над тонкими губами. А на крахмаленный воротничок белой сорочки подпирает все три вялых подбородка. А рядом Адет, мило улыбаясь, раздает гостям куски свадебного торта. На лице выражение абсолютного счастья. «Интересно, что она чувствует на самом деле?» «Я Сюзанна», – представилась прилипчивая девица. «Можно просто Сюзи? Я подружка Мики. Вы не представляете, в какой она ярости!» «Кто такая Микки?» «Не мики а Мика. Вообще-то ее реми зовут, но она больше любит имя Мика. Поэтому все зовут реми Микой. Правда, забавно?» «А вы честно не знаете, кто такая Мика?» «Честно». Честно говоря, Сержу и не хотелось знать, кто такая Мика. Он смотрел на Алана, который, не стесняясь гостей, обнимал невесту, хохотал, откуда только силы брались громко кому-то что-то обещал. «Бедная Адетт. Богатая Адетт. Мика, это дочь Алана. Вы не знакомы? Нет, серьезно, вы не знакомы?» «Нет». Серж насторожился. У Алана имеется дочь? Это проблема. Адетт утверждала, что нареченный вдовец. И Серж как-то сразу приписала жениху бездетность. А получается, у Алана есть дочь. «Вон, Мика, в сиреневом, такая смешная!» Сюзи глупо хихикнула и одеваться не умеет. У девушки в сиреневом цвет совершенно для нее неподходящих платье была невзрачная внешность и хмурое выражение лица, словно присутствовала она не на свадьбе, а на похоронах. Выглядела она едва ли не старше мачехи. А там Франц, братец Мики, он ужасный, зануда и педант. Думает, что отец его недооценивает. А на самом деле Франц никчемный тип. Он даже не воевал. А вы, вы воевали? Да, немного. Глаза Сизи загорелись. Правда? Правда. Аллан поцеловал невесту и у Сержа в глазах потемнело от ревности. Отомстить. Кровь за кровь, боль за боль. Не сейчас, потом. Чуть позже, но он отомстит. Обязательно отомстит.